Глава сорок третья. Вечерело. Вдалеке перед ними виднелся Гарё, город, в котором они планировали переночевать. Множество путников торопливо шагало по дороге, постепенно собираясь в толпу перед городскими воротами. Боясь не успеть, Йока ускорила шаг. До ворот оставалось около пятисот метров. Откуда-то из-за стены раздался звук большого барабана, подгоняющий путников. Йока уже знала, что, когда удары в барабан прекратятся, ворота закроют. Все побежали, около ворот образовалась настоящая давка, затем кто-то в толпе закричал. Один за другим люди оборачивались на голос, а затем смотрели в небо. Вскоре вся толпа замерла, завороженно глядя вверх. Не ожидавшая ничего плохого, Йока обернулась и тоже посмотрела в небо. Там она увидела силуэт огромной птицы. Эта птица напоминала орла с рогом на голове. И таких птиц было восемь. Котя! Тут и там раздавались крики. Люди волной хлынули в сторону горю. Йока с аркусюном тоже перешли на бег, но было заведомо ясно, что котя доберутся до ворот прежде них. И не обращая внимания на толпу, городские ворота начали закрываться. «Идиоты!» — подумала Йока. Конечно, у них было полное право защищаться от Котю. Но даже если бы всех этих людей за воротами не было, какой смысл закрывать ворота в борьбе с летающими чудовищами? «Подождите! Подождите, пожалуйста!» Эхом разносились крики. Йока вытащила Ракусюна из толпы. Они все еще находились достаточно далеко от ворот. Будь они сейчас ближе, и толпа зубами и когтями, продиравшаяся внутрь, наверняка смелая растоптала бы их. Издалека это выглядело, словно какой-то из кругов ада. Йока побежала в сторону города, стараясь сохранять дистанцию между собой и толпой. Она глухо рассмеялась. В этом мире никто даже не обращается к Богу. Даже при нападении Йома они ничего не ждут от своих богов и никак не оглядываются на них. Поэтому для этих людей растоптать впереди стоящих, дабы попасть в город побыстрее, вполне нормально. А ворота закрывались, словно всех этих путников там и вовсе не было. Ведь это же неважно, нападают на них Йомы или нет это исключительно их собственные проблемы, выживут они или нет. И спасение, по их мнению, зависело исключительно от их собственных усилий. «Идиоты!» — громко крикнула Йока. Эта толпа была для нее воплощением беспомощности. Звуки, напоминавшие детский плач, раздавались все ближе и ближе. Услышав их, Йока остановилась. Бежавший рядом с ней Ракусюн оглянулся и прокричал. «Нет, Йока, это бессмысленно! Мы не выстоим против них!» «Беги к городу!» Одна из птиц спустилась так низко, что Йока могла разглядеть темные пятна на ее груди. Видя это, она махнула Ракусюну рукой, вновь отправляя его в сторону города. Затем она размотала обмотки, скрывавшие меч. Под кожей расползался знакомый холодок. Йока давно привыкла к присутствию Дзёю, и теперь оно вовсе не казалось ей неприятным. Она улыбнулась. «Это не бессмысленно». Котё парили в воздухе, выжидая. Их было лишь восемь, и Йока уже знала, что ее меч легко пронзит их плоть. В конце концов, чем больше враг, тем легче в него попасть. И если они не набросятся на нее всем скопом, они будут легкой добычей. С тех пор, как она в последний раз сражалась, прошло уже много времени. Оказалось, что где-то глубоко внутри Йока с нетерпением дожидалась следующей битвы. Ее раны исцелились, она была полна сил, и она не сомневалась в том, что победит. Слыша крики людей, которые сейчас могли лишь убегать, хотя в другой ситуации многие из них наверняка охотились бы на неё саму, Йока испытывала странное возбуждение. В воздухе висел прогорклый запах. Стая котё, парившая над ней, постепенно снижалась. Йока приняла боевую стойку. Кровь словно кипела в венах, а в ушах звучал шум яростного прибоя. «Я — животное. Чудовище. Нет никаких сомнений. Я — Йома». Вот почему встречи с врагами на поле боя были для нее столь радостными и долгожданными. Вскоре началась настоящая бойня. Умирали как люди, так и Котю. Первые две птицы упали в самом начале, не успев никого задеть. Но к тому времени, как она убила третью и четвертую, дорога уже напоминала реку из крови. Пятый Котю стремительно падал на нее, словно подбитый самолет. Она отрубила ему голову в полете, одновременно уворачиваясь от шестого. Когти птицы вспороли ей кожу и вонзились в нескольких путников позади нее. Затем гигантская птица вновь взмыла в небо. Йока стояла посреди этой бойни и делала то, что следовало. Она давно привыкла к запаху крови. И к отдаче, когда ее меч вонзался в плоть и перерубал кости. Человеческие трупы больше не пробуждали в ней никаких отталкивающих чувств. Отразить атаку, убить, ранить и отступить в полубоя, она думала лишь об этом. Вскоре Йока сразила седьмую птицу и вновь посмотрела в небо. Восьмой Котио кружил в воздухе на большой высоте, словно не зная, что делать дальше. Закатное небо напоминало цветом ржавчину. Когда Котио сделала очередной круг, она закрыла собой солнце, и ее тень накрыла Йока. К сожалению, Несмотря на все силы Дзёю, она не могла добраться до Котю, пока тот был в небе. «Ну же, спускайся», — пробормотала Йока себе под нос. «Спускайся, и на этот раз мои когти вонзятся в тебя». Следя за кружащей тенью, Йока краем глаза осматривала местность. В конце концов, ее враги появились при свете дня. И это означало, что та женщина с золотыми волосами наверняка поблизости. Если она была где-то рядом, стоило бы схватить ее. Сейчас Йока бы вполне справилась с этой задачей. Да, она схватила бы ее и узнала, что она замышляет. А если бы эта женщина не захотела говорить, то Йока отсекла бы ей руку. Наверняка после этого... Та стала бы сговорчивее. Внезапно, осознав мысли, которые крутились у нее в голове, Йока ужаснулась. Откуда в ней взялась эта кровожадность? Видимо, так проявлялось ее животное нутро. А может быть, она просто надышалась кровавыми испарениями? Кружившая над ней тень внезапно изменила свое направление. «Наконец-то!» — обрадовалась Йока, Она перехватила меч поудобнее и крепко сжала его рукоять. Но не успела она поднять меч, как птица вновь изменила курс и взмыла обратно в небо. «Но, давай!» — закричала Йока. «Нападай!» Неужели Йома ценит свою жизнь? До этого они никогда не сомневались, напасть на людей или нет. Йока опустила меч и вонзила его в трубкотю, валявшийся у нее под ногами. «Если не спустишься, я покромсаю твоего дружка на кусочки!» — закричала она, полностью уверенная в том, что птица понимает ее. «Как тебе такое, а?» Кружившая в воздухе Котю внезапно рванулась вниз, целясь в Йока. Мгновение спустя Йока выдернула меч из трупа, одним взмахом стряхивая кровь с лезвия и отбивая в сторону целящиеся в нее когти. А после... Вонзила меч в лапы птицы. Котио издала странный крик и захлопала крыльями. Йока обдала порывом ветра. Птица усиленно пыталась взлететь, пусть даже и вместе с ней. Встав поустойчивее, Йока выдернула меч и тут же вонзила его в грудь Котя. На первый взгляд, эта атака была не слишком-то эффективной. Но когда она выдернула меч и отпрыгнула в сторону, Из раны хлынули потоки крови, заливая землю у нее под ногами. Самое сложное было позади. Неспособная более взлететь, птица упала на землю. Спустя еще пару ударов Йока, наконец смогла отрубить ей голову. Широким взмахом она стряхнула с меча ошметки плоти и огляделась. Никто вокруг нее не двигался. На земле валялись не только Котю. Но и люди. Йока слышала стоны, так что, судя по всему, не все были мертвы. С безразличием, глядя на все это, она вытерла меч о перья мертвой Котю. Я же говорила, что не хочу, чтобы кто-то путешествовал вместе со мной, напомнила она самой себе. Ракусюн! Оглянувшись на дорогу, ведущую к горе. Йока увидела, как ворота открываются, и оттуда выходит строй стражников. Она вновь принялась осматривать землю вокруг себя и у городских ворот. Вдалеке она заметила существо, валявшееся на земле. Его серый мех был залит кровью, и из-за этого казался тёмно-красным. «Ракусюн!» Йока собиралась было побежать к нему, но вновь посмотрела на городские ворота. Выходившие оттуда солдаты переговаривались друг с другом. К сожалению, она не слышала, о чем они говорили. Она прикинула расстояние от себя до Ракусюна и от него до ворот. Отсюда она не могла оценить его состояние, но сомневалась, что вся кровь, которой он был залит, была чужой. Ёка схватила висящий на шее драгоценный камень. Она не знала, сработает ли он на ком-либо помимо нее. Но если ее надежды оправдаются, и он лечит не только своего владельца, тогда он наверняка поможет ракусюну. Думая об этом, она сжимала камень в руках, не способная заставить себя двигаться. Ей следовало побежать к ракусюну, выяснить, насколько сильно он ранен, и проверить, сработает ли на нем камень. Это казалось ей наилучшим выходом. Но пока она будет лечить его, до нее доберутся стражники. Расстояние между ними было не таким уж и большим. Стоя в одиночестве среди валявшихся на земле тел, она наверняка очень сильно выделялась. Любой наблюдающий со стороны человек заметил бы, что именно она была целью Котю, и именно она сразила их. Так что они наверняка отнесутся к ней как минимум подозрительно. У нее был меч без ножен. Несложно было сложить два и два, догадаться, что ее волосы покрашены, и опознать в ней Кайкяку. Но если я сейчас сбегу, Йока смотрела на лежащий без движения комок меха. Она сомневалась, что Рукусюн будет что-либо рассказывать о ней, если она сбежит и оставит его здесь. Но все же, если все узнают, что в свертке, которую она несет с собой, находится меч, узнают, в какой цвет окрашены ее волосы, как именно она одета и куда направляется, то она быстро окажется в ловушке. Но у нее просто физически не хватит сил утащить ракусюна с собой. Ей нужно было вернуться за ракусюном. Это пошло бы на благо им обоим. Кровь пульсировала в венах. «Вернись и избавь его от страданий». «Ты с ума сошла?» — задала Йока вопрос самой себе. «Откуда в ее голове вообще взялись такие мысли?» Но у нее не было времени на раздумья. «Если Ракусюн расскажет слишком много, долго ей не протянуть. Нельзя просто уйти. Тогда ее жизнь наверняка подвергнется огромному риску. Нельзя оставлять Ракусюна позади. Это не менее опасно». Но если она вернется за ним, лучшим решением будет найти кошелек ракусюна и взять его с собой. Тогда ее положение будет хотя бы не столь затруднительным. Йока могла бы успеть сделать это, но ничего больше. Ворота открылись шире. Наружу выходило все больше и больше людей. Глядя на приближающуюся шеренгу, Йока инстинктивно шагнула назад. И стоило ей шевельнуться, как она уже не смогла остановиться. Йока развернулась. Поток уцелевших путников, не успевших подойти к городу, приближался. Она проскользнула сквозь толпу и торопливо скрылась.